не знаю права с чего начать. Хотя иногда в шутку я сваливаю всю вину на Чарли Ферресета. У него была дача в Милвелли под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгаура. С наступлением лета Он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать, не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника. Мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро. Нельзя сказать, чтобы Мартинес, на котором я плыл, был ненадежным судном этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я ничего не смыслял в мореходстве и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой — и таинственность, нависшей над морем туманной пелены, мало-помалу завладела моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы, впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому, капитана в застекленной рубке у меня над головой. Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение труда, и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всякую морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты, рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании, не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например, на роли Эдгара По в «Истории американской литературы», чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил, что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда. Специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность, в то время как его благополучно переправляют на пароходе из Саусолита в Сан-Франциско, ознакомиться с плодами моих специальных знаний о по. У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек... Затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы. слова в защиту художника». Краснолицый бросил взгляд на рулевую рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе. Очевидно, у него были протезы, и остановился возле меня, широко расставив ноги. На лице его было написано «Блаженство». Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море. — От такой мерзкой погоды недолго и посидеть! — проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки. — Разве это создает какие-то особые трудности? — отозвался я. Ведь задача проста, как дважды два четыре. Компас указывает направление, расстояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет.